Глава 27. седьмая. «Над, ты всю неделю сама не своя», — отметил Майкл, когда мы шли после пар в столовую. «Отмалчиваешься, еще и с Дэниелем рассталась». «Мы и не встречались, чтобы расставаться», — буркнула. «Ну а теперь ты высматриваешь его несчастными глазами», — продолжал он. «Не преувеличивай». подтолкнула друга в плечо рюкзаком, из-за чего ему пришлось резко остановиться, чтобы не вписаться в стену у выхода с лестничной площадки. «Так в чем дело?» — спросил, нагнав меня в коридоре. «У архангелов на меня зубы, и все близкие в зоне риска. Но мы же в академии. С Осмодеем я столкнулась в главном здании штаб-квартиры. Моя жизнь слишком неопределённа, чтобы усложнять ее отношениями». С Дэниэлем, конечно, я поговорила серьезно, не стала скрывать свои проблемы, и он принял объяснение. Это даже расстроило, ведь прекращать общение не хотелось, пусть я и понимала, что эта симпатия может перерасти во что-то большее. Точнее, Дэниэл не тот парень, к которому можно применить слово «аксессуар». Так что в любом случае к лучшему, что мы решили притормозить. Просто грустно, ведь впервые я не опасалась перехода отношений на уровень выше. Может, повзрослела, либо захотела большего, кто знает. Либо дело в Лилит, которое только и ждет, когда я избавлюсь от девственности. Может, тебе наоборот стоит расслабиться? Ну вот и ты про секс. Попыталась выдать ему подзатыльник, но он ловко увернулся, нисколько не смутившись. Что в этом такого? Или боишься слухов? Майк, я вообще еще ни разу ни с кем не спала. такого выражения ошеломления я еще не наблюдала на лице моего друга. Даже карие глаза чуть посветлели, а губы приоткрылись. Я думал, ты так свободно общаешься на эту тему, не смущаешься, я не знал. О боже, я наконец смогла заставить тебя покраснеть. Потянулась к нему, чтобы потрепать по щеке, но он снова легко увернулся, привыкший к моим подначкам. Теперь ты знаешь, пожала плечами, не видя в этом ничего особенного. Лишь внутри ощущала некоторую неловкость, да и только. Но, во-первых, Майкл ни разу не дал поводу усомниться в верности нашей дружбе. Во-вторых, не считала тему секса чем-то особенным. Парни иногда при мне делятся любовными победами, и никто не смущается. Ждешь принца на белом коне?» «На белом Мерседесе», — фыркнула. «Никого я не жду», — Просто предпочитаю подходить к этому вопросу обдуманно, чтобы первый раз не оставил осадок на всю жизнь. Это правильно. Майкл теперь глядел на меня странно, иначе, чем обычно. В любом случае, я не слышал ничего плохого о Дэниеле. Ты и справки наводил? Невесело рассмеялась. Конечно, должен же я, как друг, охранять твою честь. Для этого у меня есть брат. В столовой, как всегда, было шумно. Альфа заседали за своим столиком, но сегодня я, пожалуй, посижу с Майклом. Поможешь мне вечером с захватами? Решила сменить тему. Я привыкла идти наперекор запретом, но, почувствовав близость смерти, поняла, в какой сложной ситуации нахожусь. Не хотелось бы вовлекать в свои проблемы дорогих мне людей. Никого из них. Крис прав. «В первую очередь бьют по любимым, если хотят до кого-то добраться. Поэтому я должна тренироваться, чтобы стать силой, с которой будут считаться». «Прости, Нат, у меня скоро зачет. Давай послезавтра». «Окей». Стараясь скрыть свое разочарование, улыбнулась. Крис был прав. «Тренировок с грушей далеко недостаточно для формирования техники». «Что-то ты часто о нем вспоминаешь», — злорадным голосом заметила Лилит. Вечером я по обыкновению брела к спортивным залам, мысленно созрев для того, чтобы прекратить притворство на занятиях. Мне нужна боевая практика, а получить ее можно только на парах. Конечно, возникнут вопросы по поводу моих успехов, но выживание важнее слухов и новой волны недоверия, как со стороны студентов, так и от лица командования. только поможет ли мне это? Может, действительно попросить помощи у Криса? Но все внутри противилось этому шагу, потому что если Лилит права, и с его стороны есть хоть капелька интереса, на мою голову могут свалиться новые беды, только любовного характера. По крайней мере, поводов для беспокойства прибавится. Переодевшись в шорту и белую футболку, я вышла из тренерской. Из раздумий меня вывели радостные крики и улюлюканье, доносящиеся из коридора. Я выглянула наружу, тогда и увидела свет, льющийся из открытой двери дальнего зала. Насколько помнила, там тоже располагались груши и боксерский ринг. Но, как правило, этот зал всегда был занят. Не справившись с любопытством, я побрела к нему, решив, что тренировка может и подождать. Яркие лампы освещали расположенный в центре зала ринг 6 на 6 метров, который обступили парни в спортивной одежде. Они кричали, смеялись и подбадривали боксирующих. Мельком, оглядев обстановку зала с грушами по периметру и матами на полу, я вновь вернула взгляд к спаррингующимся. Это был вовсе не бокс. Студенты дрались, используя смешанную технику. Взмокшие и сосредоточенные, они кружили по рингу, выжидая момент для атаки. Красиво, особенно с учетом того, что они не обременяли себя лишней одеждой и сражались только в шортах. Но, думаю, я здесь единственная ценительница накачанных мужских тел. На меня почти не обращали внимания, так что я подошла ближе с интересом, наблюдая за этим противостоянием. Следила за ударами, невольно перенимая настрой веселящейся толпы. Бой завершился сокрушительным ударом в солнечное сплетение. Один из парней рухнул на спину. Другой сразу подбежал к нему, чтобы убедиться в том, что не перестарался. Парни теперь галдели еще громче. Мое присутствие стало заметным. Проигравший спрыгнул с ринга, а вот победитель оперся руками на канаты прямо передо мной. «Потерялась крошка?» Поинтересовался он, подмигнув мне задорно зелеными глазами. Светлые влажные пряди торчали в разные стороны из боксерского шлема. Маникюрный салон в другой стране. Маникюрный салон стражей, протянула я, злорадно усмехнувшись. Туда не пробиться из-за очередей. Здесь не кинотеатр, чтобы глазеть. Вообще-то, я шла тренироваться, малыш. Видел я тебя на общей тренировке, хмыкнул он. тренировки тебе не помогут». Вокруг раздались смешки, а парни ожидали дальнейшего развития перепалки. Хотя, конечно, той же враждебности, что исходило от Двейна и Тоды, я не ощущала, студенты просто веселились. «Ты у нас эксперт?» «А то. Могу дать пару уроков». «Предложение принято. Где тут у вас перчатки?» оглядела притихшую толпу, мимолетно оценив вытянутые от удивления лица собеседников. «Ну же, девушка ждет! раскинула руки в стороны. Ко мне вышел очень высокий и широкоплечий парень. Суровый на вид брюнет с короткой стрижкой и темными глубоко посаженными глазами мне вполне дружелюбно улыбнулся и протянул пару перчаток, и даже помог их застегнуть. Следом между нами возник другой незнакомец. Шатен с льдисто-голубыми глазами, растянув на губах веселую улыбку, с размаху наклобучил мне на голову шлем. — Ты уж не покалечь нашего Зака! — попросил, быстро застегивая крепление. — Нормально? — похлопал по шлему. — Нормально! — ударил руками в перчатках друг об друга. — И куда я снова лезу? — Давай, раз решилась! Зак раздвинул канаты, чтобы я могла без проблем вскарабкаться на ринг. «Только не беги потом плакаться к альфам!» — съязвил он, моментально разозлив. «Какие правила?» — процедила. «Не бей в пах!» — парень сверкнул белозубой улыбкой. «А ты в лицо!» «Замётано. Можешь ударить первый. Разрешаю!» Зак выставил руки перед собой в расслабленной боевой стойке. Его пренебрежение взбесило больше, чем прошлые слова. «Бедный, бедный мальчик!» — рассмеялась Лилит. «Раз разрешаешь!» Я развернулась, выкидывая ногу вверх. Мой противник явно не ожидал от меня подобной прыти. Неловко выставил руку, немного глуша удар об голову, и отступил в сторону, не сумев сохранить равновесие. «Ты забыл выставить блок, эксперт?» Тишина в зале сменилась громкими криками одобрения и смехом. Кто-то особо юморной включил заставку из известного файтинга. Зак по-мальчишески мне улыбнулся, наконец принимая нормальную боевую стойку, и двинулся в атаку. «Как я дралась! вкладывалась в каждый удар, внимательно следя за противником. Зак был много опытнее меня, но этот недостаток я с лихвой компенсировала злостью и скоростью. Поединок завершился неожиданно. Парень наступил на мой развязавшийся шнурок, когда я пыталась отступить назад. Я споткнулась и повисла на канатах. Зак остановился и опустил руки, кажется, как и я, решив, что на сегодня хватит. Меня зовут Зак. Будем знакомы. Он протянул мне руку в перчатке, улыбался уже без злорадства. «Натали!» — ударила по его перчатке своей. Парни в зале продолжали веселиться, обсуждать бой. Стоило спуститься, как со всех сторон полились поздравления и дружеские похлопывания. Я такого не ожидала, потому немного тушевалась. Зак, отвечая что-то друзьям, отвел меня подальше. И тут на меня набросился парень, что надевал мне шлем. Схватив за шею, он избавился от названной части гардероба и со смехом растрепал мне волосы, пользуясь тем, что в перчатках я не могу его отцепить. «Как ты его отделала?» — хохотал он, наконец давая мне свободу. Я ошалела, отскочила от него, даже пригросила кулаком. «Натали, это Грег», — представил нас Зак. «А это Алекс». Он указал на здоровяка, что помогал мне с перчатками. «Значит, самая бездарная студентка Академии вовсе не бездарная?» — поинтересовался тот, вновь принявшись помогать мне с перчатками. «Я выгляжу бездарной?» «Выглядишь». Грег продолжал лучиться восторгом. «А тут такое показало. Как нашего Зака по рингу не размазала? «Я оборонялся как мог, но силы были не равны. Зак стянул с головы шлем и бросил его Грегу. «Кстати...» «А ты как вообще сюда попала?» — поинтересовался. «Я сказала правду. Пришла тренироваться и услышала голоса, стало любопытно». «Мы тоже на тренировку пришли, но забежали сюда». Алекс задумчиво оценил время на наручных часах. «Значит, объединим наши тренировки». Грег перекинул руку через моё плечо и получил тычок под ребра, прежде чем ринулся портить остатки моей прически. «Даже не знаю!» Растягивая слова, оценила взглядом улыбающихся парней. «Пошли, чего время терять?» Зак подтолкнул меня в плечо и направился в сторону выхода. «Только рубашку надень, а то простудишься!» Хлопнула его в ответ по рельефному животу. Парни подхватили свои рюкзаки, и мы отправились в спортзал, который ранее занимала я. «Пусть будет первой!» притворно зловещим тоном протянул Грег, когда мы вошли в помещение что это значит сузила глаза пытаясь понять что они задумали постарайся не пропустить ни одного удара пояснил алекс влепив другу легкий подзатыльник я еще раздумывала над его словами а грег бросился в атаку быстро отступая к центру зала я увернулась от выпадов сжимая перед собой кулаки Следующий удар отвела блоком, но Грег отпрянул в сторону, уступая место Заку, и теперь я была вынуждена уклоняться от стремительных ударов блондина. Когда его сменил Алекс, мне стал понятен принцип их тренировки. На губах невольно мелькнула улыбка, я подобралась, окончательно вступая в игру. Но ну, парни принялись атаковать в полную силу. На втором круге Грег все же достал меня. Кулак скользнул по касательной по ребрам. Я ожидала нового удара, ведь не успевала увеличить расстояние между нами, но теперь Алекс бросился на Грега. Подобная тренировка была для меня в новинку. Мы практически не останавливались, попеременно нападая друг на друга. Прошло не меньше часа, когда я снова стала мишенью. Пот струился по телу, мышцы трещали от напряжения, но в крови бурлил адреналин, смешанный с азартом этого небольшого соревнования. Уклонившись от удара ногой Зака, я отскочила назад, разворачиваясь к бросившемуся на меня Алексу, но не рассчитала расстояние. Он подступил слишком близко, мне пришлось отклониться назад, чтобы спасти лицо. Сбоку слышался топот ног Грека, что означало мою скорую встречу с Полом. Эмоции и воспоминания Лилит влились в меня, словно вода в пустой сосуд, наполнили до краев, вытеснив все мысли. Выгнувшись в спине, я оттолкнулась ногами, придавая движению большую инерцию. Мир стремительно пронесся перед глазами за три переворота через голову. Я замерла на полусогнутых ногах, готовая обороняться. Голова кружилась после произведённых кульбитов, но парни больше не нападали. Я была удивлена не меньше них. В воспоминаниях Лилит часто использовала в боях прыжки, молниеносные отскоки, головокружительные сальты и перевороты, но я считала, что мне подобное недоступно. Только память тела включилась и здесь. Это шокировало, но я открывала новые возможности. «Вау!» Наконец отмерзак. Это было потрясно и немного жутко, когда твои глаза засветились. Алекс с усмешкой на губах почесал затылок. Ты где этому научилась? Грег в потрясении раскинул руки в стороны. Ну, я занималась танцами до того, как попала в академию. Парни отнеслись с недоверием к моим словам, но допытываться и не пытались. отмерли и принялись наперебой обсуждать состоявшуюся тренировку. Комендантский час приближался, и мы решили не тратить время на душ. Покинули спортзал, продолжая весело переговариваться. А Алекс, Зак и Грег оказались простыми в общении ребятами, с хорошим чувством юмора. И моя личность их явно нисколечко не волновала. «Ты, оказывается, классная». Грек поднял глаза к звездному небу, закинув ладони за затылок. А со стороны смотришь стерва стервый, еще и криворукая. Ты мастер говорить комплименты! фыркнула. Я сразу сказал, что слухи вранье, заявил Зак, заставив меня внутренне напрячься. Какие слухи? ОМГ. Он взглянул на меня виновато, видимо, произнес это забывшись. Что ты. Эм, девушка демонов и. «Я поняла», — скрипнула зубами от злости. «Конечно, это бред двойной и Тодда». «Не расстраивайся», — подбодрил меня Алекс. «У кого есть башка на плечах, поймет, что это неправда». «Зато остальные будут шептаться», — коротко выдохнула, смиряя злость. «Плевать, что думают стражи. Не нужно изводить себя тем, на что я не способна повлиять». Со слухами приходится мириться многим, даже Альфам. «Я не Альфа!» Кстати, еще один слух. Алекс подтолкнул носком ботинка камушек с дорожки. «Что ты девушка Брайна? Ну, тут вроде все ясно. У вас одинаковые фамилии, и в первый день ты ссорилась с командующим Лэнгом». «Да сколько же слухов обо мне ходит?» «Достаточно, чтобы быть самой обсуждаемой личностью в Академии», — хохотнул Зак. «Так вы с Брайаном родственники, мы ведь правы?» «Да, он мой сводный брат. Командующий Лэнг — мой родной отец». «Действительно, многим хватает мозгов сопоставить детали». «Что там еще про меня рассказывают?» «Много чего», — беспечно отозвался Грег. «Но лучше поговорим о чем нибудь более интересном. Ты прям нечто. Берешься неумело, но используешь странную технику». «Правда, такое ощущение, что ты увидела приемы по телеку и решила повторить». «Мне нужна практика». «Много практики», — согласился Алекс. «Значит, завтра в то же время в спортзале?» «Заметано». Грег, пользуясь своим отвлечением, вновь растрепал мне волосы, за что получил подзатыльник. «Так у меня совершенно неожиданно появились новые друзья и партнеры по тренировкам».